Глава 39. Картер свернул с улицы Даблинг-Роуд и проехал между двумя колоннами, обрамляющими ворота загородного клуба Гринвича. По краям подъездной дороги выселись величественные дубы с почти уже облетевшими листьями. Аренда большого седана марки BMW обошлась Картеру в кругленькую сумму. Но если Шерман спросит его об этом, если предположить, что председатель правления Рел-Ньюс вообще это заметит, объяснение у Картера было уже готово. Я не смогу сойти в загородном клубе Гринвича за своего, приехав туда на Хонде Аккорд. То, что начиналось, как холодный туман, превратилось в непрерывный моросящий дождь. Температура в это раннее ноябрьское воскресное утро не доходила и до 40 градусов, чуть больше 6,5 градусов по Цельсию. Картер остановил машину перед зданием клуба, где его встретил парковщик со скучающим лицом, безуспешно пытающийся хоть как-то согреться. «Я гость Дика Шермана. Мы встречаемся в ресторане Гриль для членов клуба». Картер спустился по лестнице на один этаж. Вспомнив то, что он прочел на веб-сайте клуба, он выключил звук своего смартфона и вошел в почти пустой зал примерно с двумя десятками столиков. Две из стен зала были целиком сделаны из стекла. Из них открывались панорамные виды на поле для гольфа. На третьей стене, справа, Сусальным золотом были изображены победители турниров по гольфу, начиная с 1909 года. А слева тянулась барная стойка из полированного красного дерева, за которую никто не стоял. За круглым столом в углу зала сидели четверо стариков, которым, судя по их виду, было под 80 или за 80, и играли в джин. Один из них что-то записывал в блокнот, пока другой тасовал колоду карт. По-видимому, здесь считалось, что класть на стол настоящие деньги – это пошлость. Похоже, игроки намеревались расплатиться друг с другом позже. На противоположной стороне зала, у окон, сидели Шерман и Мэтьюс. Стоящие перед ними тарелки со следами яичного желтка и бокалы для сока были пусты. Картер взглянул на наручные часы. 8:59. Итак, начнем», – мысленно сказал он себе и не спеша прошел по залу, стараясь выглядеть как можно более уверенно. Шерман первым встретился с ним взглядом и взмахом руки сделал ему знак подойти к столику. «Брат, поздоровайся с Майклом Картоном. Майкл – это тот самый человек, о котором я тебе говорил. Он хочет обсудить несколько вопросов, связанных с первичным публичным размещением наших акций». Картер не стал утруждать себя, чтобы, поправив Шермана, назвать свою настоящую фамилию. Мэтьюс протянул ему руку. «Рад познакомиться с вами, Майкл. Садитесь, пожалуйста». Шерман махал рукой, подзывая официантку. «Марлен, принеси нам три кофе в термокружках». «Разве мы не можем поговорить здесь?» — спросил Мэтьюс, обводя взмахом руки почти пустой зал. «Ты же знаешь старое выражение. Даже стены имеют уши», — ответил Шерман. Марлен вернулась, неся три термокружки с кофе. Шерман встал из-за стола. «Следуйте за мной», — бросил он и двинулся в сторону коридора. «Думаю, лучше ему не перечить». Сказал Картеру Мэтьюс и улыбнулся той самой белозубой улыбкой, которая так нравилась телезрителям. Картер посмотрел на официантку, потом перевел взгляд на игроков в джин. Если они что-то и знали о том, что сейчас произойдет с наиболее известным членом их клуба, никто из них не показывал виду. Шерман провел их по узкому коридору. Стены здесь были увешаны черно-белыми фотографиями игроков гольф, стоящих у лунок. Председатель правления Rail-News свернул налево, войдя в просторную комнату, где напротив камина стояло несколько обитых темной кожи диванов и кресел. На эту обстановку невесело смотрела лосиная голова, напоминая о роли, которую охота играла в первые годы существования местного загородного клуба. «Здесь мы можем поговорить», — сказал Шерман, удобно устраиваясь в кресле. Картер подождал, когда сядет и Мэтьюс, чтобы сесть напротив него. «Майкл, думаю, я знаю, зачем мы здесь собрались», — начал Мэтьюс. Картер и Шерман удивленно переглянулись. Но прежде чем они смогли как-то отреагировать на его реплику, Мэтьюс продолжил. «В своем заключительном слове в конце выпуска новостей в пятницу я немного поговорил о том, как много прекрасных людей работает в Real-News, какая это замечательная организация и как я горжусь тем, что являюсь одним из ее ведущих сотрудников. Дело всей моей жизни – это сообщать людям новости, а в бизнесе как таковом я никогда не работал. Мне известно, что когда твоя компания рассчитывает впервые выйти на фондовую биржу со своими акциями, ты не должен ничего говорить. Если я нарушил это правило, то я приношу свои извинения. Но, уверяю вас, я хотел как лучше. За этой речью последовало то, что в Нью-Йорк-Пост любили называть фирменной улыбкой мощностью в 10 тысяч ватт. Эта улыбка сияла на лице Мэтьюса еще несколько секунд, как это бывало в конце каждого выпуска новостей, которые он вел. Впечатление было такое, будто он ждет, когда продюсер за камерой подаст ему знак, что уже достаточно, и он может отключить ее. Шерман молчал. Было очевидно, что в предстоящей сцене он предпочитает довольствоваться ролью зрителя. «Мистер Мэтьюс», — начал Картер, «я пришел сюда, чтобы поговорить о первичном публичном выпуске на рынок акций и о том, «Какую ценность вы представляли и продолжаете представлять для Рэл Ньюс? Без вас компания стала бы уже не той. Если вы обеспокоены тем, что я уйду на покой, то не волнуйтесь, этого не произойдет. Если речь пойдет о моем здоровье, то я только что был у моего врача и...» «Честно говоря, мистер Мэтьюс, мне совершенно наплевать на то, что сказал ваш врач. Мы собрались здесь отнюдь не для этого». Мэтьюс повернулся к Шерману. Что он о себе возомнил? Как он смеет так со мной говорить? Что вообще здесь происходит, черт возьми?» И он начал было подниматься на ноги. Картер встал напротив него и, повысив голос, сказал. «Мэтьюс, если вы не хотите провести остаток жизни, попивая пиво и играя в гольф в компании Билла О'Райли, Мэтта Лауэра и Чарли Роуза, то сядьте и заткнитесь». Мэтьюс явно был ошарашен. Шерман сделал ему знак вновь опуститься в кресло. «Брат, прошу тебя, тебе придется выслушать его до конца». Мэтью снова сел, сверля Картера злобным взглядом. Между тем Картер, вновь усевшись в кресло, стоящее как раз напротив Мэтьюса, потянулся к столу и взял в руки термокружку со своим кофе. Потом он долго пил из этой кружки, после чего поставил ее обратно на стол, наслаждаясь возможностью вогнать Мэтьюса в пот. Теперь было совершенно очевидно, кто на этой встрече играет главную роль. Вам известен термин «сексуальные посягательства»? Вы что же, считаете меня дураком? Я сочту этот ответ за утвердительный. Но давайте все равно удостоверимся, что мы все понимаем этот термин одинаково. Американская психологическая ассоциация дает сексуальным посягательствам следующее определение. Нежелательные сексуальные действия – во время совершения которых те, кто их совершают, используют силу, прибегают к угрозам, либо используют свои преимущества перед жертвами, не имеющими возможности согласиться или не согласиться на указанные действия. Не читайте мне нравоучений. Вы поняли то определение, которое я только что вам сообщил? Да переходите же, наконец, к сути дела, Картон. Четыре женщины выдвинули против вас заслуживающие доверия обвинения, сексуальных домогательствах, которых они не хотели. Шерман посмотрел на Картера, явно удивляясь тому, что жертв оказалось целых четыре. «Я никогда в жизни не вел себя с женщиной неподобающим образом. Я получил множество наград от женских организаций», — начал петушиться Мэтьюс. «Избавьте меня от пересказа газетных статей. Уверяю вас, никому нет дела до того, каким классным парнем вы себя считаете. Я не знаю, кто вы такой, мистер». «Но уверяю вас, мое терпение уже подходит к концу. Я никогда...» «Вы знакомы с женщиной по имени Лорен Померанс?» — спросил Картер, протягивая руку к своей термокружке с кофе. Мэтьюс чуть заметно вздрогнул и перевел взгляд на камин. «Это имя кажется мне знакомым, но я не могу быть уверен. Даже самым искусным лжецам нелегко смотреть тебе в глаза, когда они лгут», — подумал Картер. Однако решил дать Мэтьюсу возможность закончить свою речь рел Ньюса стала такой большой компанией. Я стараюсь запомнить имена всех, кто работает в отделе новостей, но у меня это не получается. Лорен, Лорен... Повторите, пожалуйста, ее фамилию. Помиранс. Хотите, я назову вам ее по буквам?» Не спуская глаз Мэтьюса, Картер сунул руку во внутренний карман своего пиджака спортивного покроя, достал оттуда смартфон и положил его на стол. «Я знаю, что нарушаю правила...» досточтимого Гринвичского загородного клуба относительно мобильных телефонов», — сказал он. «Но уверен, что при нынешних необычных обстоятельствах здешнее начальство не стало бы судить меня строго. Даю вам последний шанс, Мэтьюс. Имела ли место в вашем кабинете встреча между вами и Лорен Померанс?» «Я вообще не понимаю, о чем вы говорите», — ответил Мэтьюс, но в голосе его уже не звучала прежняя убежденность. «Если звук недостаточно громок, скажите», — сказал Картер и нажал на кнопку. Комнату наполнил голос Мэтьюса. «Лорен, входи». Трое мужчин сидели и молча слушали, пока запись не подошла к концу. Картер пристально посмотрел на Мэтьюса, который теперь сидел, подавшись вперед и держа руки между коленями, сцепив их в замок. «Возможно, эта запись фальсифицирована». Вяло пробормотал он. «В наше время аудиозаписи могут подделывать так хорошо, что обманываются даже эксперты. Картер откинулся на спинку кресла, приняв позу директора школы, воспитывающего распоясавшегося ученика. «Мистер Мэтьюс, возможно, вам трудно будет в это поверить, но я явился сюда, чтобы помочь вам». Мэтьюс оторопил. Он повернулся к Шерману, и тот спокойно сказал. «Так оно и есть, Бред. Нам всем невыгодно, чтобы твои...» Он сделал паузу. Неблагоразумные поступки стали достоянием гласности. «Мы уже заключили сделку с Лорен Померанц». Смертельно бледное лицо Мэтьюса чуть заметно порозовело. Картер достал из кармана ручку и небольшой блокнот. «Мне нужны имена, мистер Мэтьюс. Только так я смогу их отыскать и убедить каждую из них подписать соглашение о выплате компенсации и неразглашении, чтобы они держали язык за зубами». Мэтьюс сгорбился и подался вперед еще больше. «А Померанц вам уже известно». Остальными тремя были Мэл кэрл Кристина Ньюман и Пола Стивенсон. Картер и Шерман быстро переглянулись. Им обоим было ясно, что поскольку он не упомянул Мэг Уильямсон, Мэтьюс сказал им не всю правду. Но Картер нутром чуял, что по крайней мере сегодня давить на него и дальше нельзя. Ему хотелось обсудить с Шерманом свои дальнейшие действия. Вполне возможно, что 12 миллионов долларов, которые были переведены на его счет, окажется недостаточно. Мистер Мэтьюс, я хочу вас поблагодарить. Нам всем случалось делать такие вещи, которыми мы отнюдь не гордимся. Требуется мужество, чтобы взглянуть правде в глаза и признаться в том, что ты натворил, как это сегодня сделали вы. Возможно, нам с вами придется встречаться и в будущем. До тех пор мы с мистером Шерманом будем делать все, чтобы решить возникшую проблему. Но нам понадобится ваша помощь. Мэтьюс поднял глаза, И выжидающий на них посмотрел. Не осложняйте нам работу над решением данной проблемы еще больше. Пожалуйста, сделайте так, чтобы не было новых жертв. Мэтью кивнул Что ж, на этом закончим, сказал Шерман. Трое мужчин вышли из комнаты, потом из здания клуба и, не обменявшись более ни единым словом, стали ждать, когда парковщик пригонит их машины.